Ким Инцук, Ким Су Йон. Гоблин, останься со мной. На основе сценария Ким Инцук. Лишь только невеста гоблина сможет освободить тебя от меча. И когда меч будет извлечен, ты сможешь вернуться в ничто и там обрести покой. Родился мальчик. Его отец-король на тот момент был уже мертв, А мать, женщина низкого происхождения, заболела и умерла вскоре после родов. Власть принадлежала его старшему брату, ближайшему взрослому родственнику короля. Ребёнка нарекли именем Йо. Юному наследнику были недоступны радости детей, живших за пределами дворца. В то же время он не имел никакой политической силы, и не было придворных никого, кто встал бы на его сторону. Только Пак Чжун Хон, ученый конфуцианской коллегии и наставник наследника, опекал молодого короля, но забота его не была искренней. Пак Чжун Хон контролировал все. Книги, которые читал Ван Йо, одежду, которую он носил, еду, которую подавали ему на стол. Странные вещи стали происходить с появлением ребенка. Племянник короля, который должен был взойти на престол следующим, умер. Наследные принцы пытались узнать причину его гибели тоже. Всех их поражала та же болезнь, что убила короля Аца. А лишь много лет спустя мальчик узнал, что все они были отравлены.